Глава вторая. Ещё ничего не кончилось. Не знаю, было ли часа четыре ночи, когда, открыв глаза, я увидел над собой бледное сонное лицо, дежурный по коридору. «Вы, Григорьев?» «Да». «Телеграмма. Надо расписаться. Зайдите, товарищ», — сказала она. И, осторожно стуча сапогами, красноармеец вошел и остановился у порога. «С военного телеграфа». Я расписался и вскрыл телеграмму. «Немедленно выезжать в Архангельск. прибытие сообщите. Лопатин». Разумеется, телеграмма была из гидрографического управления. Но почему не Слепушкин, с которым я договорился о дальнейших розысках Кати, если не найду ее в Ярославле, ответил мне? а какой-то Лопатин. Почему немедленно? Почему в Архангельск? Правда, для любых гидрологических работ по Северному морскому пути основной базой оставался Архангельск. Но разве Эр не говорил, что мы встретимся в Полярном, где его планы должен был утвердить командующий Северным флотом? Все это разъяснилось, и очень скоро. Но тогда, в Ярославле, в маленьком грязном номере гостиницы, приподняв синюю бумажную штору, я читал и перечитывал телеграмму, и досадное чувство запутанности, неясности, которое чем-то грозило Кате и отнимало у меня надежду вскоре увидеть ее, это чувство все больше волновало меня. Так ничего и не придумав, я вновь отправился на телеграф, и в село Большие Лубни, Щукинского района, Щукинского сельсовета и так далее полетела еще одна, на этот раз срочная телеграмма. Накануне я послал простую, потому что у меня было только 700 рублей, а путь предстоял далёкий. Теперь мне предстоял недалёкий путь, только тысячи километров на север от Кати. С той минуты, как в Моове я занял место в пассажирской кабине, прошло всего восемь дней. Но так много увидел я за эти восемь дней что душа как бы отказалась принять все впечатления и согласилась лишь на те, которые были связаны с моей судьбой. Более полугода я видел одно и то же — стены госпитальной палаты и за ними чужой уральский город на берегу Камы. Но вот он остался, бог весть, где, пропал, потонул в сизой дымке, как не был. А на навстречу мне полетели моментальные снимки Ленинграда, Москвы, Ярославля. Я сказал «моментальные». Но это были как бы запечатленные навек моментальные снимки. И равно вечен был суровый, требовательный Ленинград с его забитыми окнами веками, под которыми таилась небывалая воля. И ночной вокзал на всполье с его бессонницей, усталостью и грязью войны. ***Вот что я узнал, явившись прямо с поезда в штаб Беломорской военной флотилии. ***Лопатин, которого я ругал всю дорогу, оказался начальником отдела кадров гидрографического управления. ***Лишь теперь я припомнил, что в наркомате слышал эту фамилию. ***Никакой путаницы не было в его телеграмме. ***Со времени моего отъезда из Москвы на крайнем севере произошли события, которые заставили контр-адмирала Р немедленно вылететь к месту назначения. ***В Полярном ни ему, ни мне уже нечего было делать потому что командующий флотом, инспектируя базы, сам вылетел в Архангельск. Свидание его с Эр состоялось третьего дня. Очевидно, план интереснейшей штуки был утвержден, потому что немедленно после этого свидания Эр вылетел на Диксон. Без сомнения, он очень торопился или мог обойтись без меня, иначе, на мой счет, в штабе флотилии были бы оставлены указания. «Вы опоздали, капитан», — сказал мне начальник отдела кадров, добродушный седой человек с усами и подусниками, похожий на старого матроса времен Первой Севастопольской обороны. — Ума не приложу, что теперь с вами делать? Вдогонку посылать не станем. И он приказал мне явиться через несколько дней. Но как изменился Архангельск, как, оставшись самим собою, он стал удивительно не похож на себя. Американские матросы бродили по улицам, в шапочках с помпонами, в клёшах, в шерстяных рубашках, обтягивающих талию и свободно выпущенных на штаны. Англичане с начальными буквами HMS, его величество корабль, на бескозырке, держались немного строже, но и у них был беспечный вид, совершенно отличавший их от наших моряков и казавшийся мне странным. Негры встречались на каждом шагу, чёрные и оливково-чёрные должно быть мулаты. Китайцы стирали рубахи в северной Двине прямо под набережной и, громко болтая на своем горта на глухом языке, растягивали их под солнцем между большими камнями. А Двина, такая просторная, русская, что другое такое казалось и не могло быть на свете, свободно раскинувшись, вела вперед свои полные воды как ножом отваливая сверкающую волну проходили катера все на ту сторону к торговому порту ни иностранцы на которых я смотрел с острым но поверхностным любопытством занимали меня в эти дни это был город седова брусилово на кладбище в соломбое я долго стоял у могилы Корпуса штурманов, поручика и кавалера Петра Кузьмича Пахтусова, скончавшегося 36 лет от роду от понесенных в походах трудов и огорчений.